Учение Будды не делает различия между физическим и психическим миром. Реальность, приписываемая действию мысли, того же порядка, что и реальность предметов, познаваемых нашими чувствами. Сказал благословенный: "Истинно говорю, твой разум умственный, но и то, что воспринимается с помощью чувств, также умственно. Нет ничего внутри или вне вселенной, что не есть ум или не могло бы стать им". Все сущее одухотворено и даже сама земля, по которой мы ступаем, может преобразиться в сынов истины. Учение рассматривает все существующие феномены как единственную реальность. Физически и психически эти феномены есть дхармы, предметы нашего познавания. В нас и вне нас мы соприкасаемся лишь с дхармами, потому что в нас и вне нас существуют лишь дхармы. Слово «дхарма» – одно из наиболее значительных и наиболее труднопереводимых в буддийской терминологии. Дхарма есть многообразный фактор, фактор сознания с присущей ему особенностью определенного выявления. Наши органы доставляют нам чувствования, которое обращаются в дхармы действием познавания. Идеи, представления и все интеллектуальные процессы есть прежде всего дхармы – Для нашего сознания дхармы – то же, что цвет, форма и звук для зрения и слуха. Дхарма существует для нас своим воздействием. Синий цвет существует, поскольку мы получаем ощущение синего. Самоучение Будды принято называть дхарма, ибо дхарма также обозначает закон. Субъективные или же объективные феномены беспрерывно изменяются, они реальны, но реальность их моментальна, ибо все что существует есть лишь вечное развитие дхармы появляются в один момент чтобы измениться в следующем эта доктрина вечного потока всех вещей была настолько основной характеристикой учения что она получила даже наименование теория моментального разрушения дхармы трансцендентальные носители определенного качества Вовлечены в поток вечного изменения. Сочетания их определяют особенности предметов и индивидуумов, неизменно лишь то, что находится вне сочетаний. Древнее учение знало лишь одно понятие, которое не было составным, условным и было вечным. Это нирвана. Примечание в представлении определенного цикла, но не беспредельность. Каждая дхарма является причиной, ибо каждая дхарма есть энергия. Если эта энергия присуща сознательному существу, она выявляется двояко, внешне она проявляется как непосредственная причина феноменов, внутренне она изменяет породившего ее и заключает в себе последствия, обнаруживающиеся в более или менее далеком будущем. Если взять человека, мы найдем, что его физическое и психическое строение есть лишь сочетание пяти групп агрегатов скант которые подразделяются на физические качества, форму, рупа, чувствование, ведана, представление, санжна, устремление или силы, самскара, сознание, вижнана. Все пять одинаково неустойчивы и двойственны. Самскара есть наклонности и творческие силы, объясняющие настоящие дхармы предыдущими дхармами, и которые в настоящих дхармах Подготовляют дыхармы будущего. Самскара – накопление, оставленное прошлыми чувствованиями и сообщающее аромат будущим чувствованиям. Из этого определения самскара-сканд ясно, что эта группа элементов является как бы впитывающей в себя все особенности прочих сканд. Самскара-сканды – тело причинности – Сохранение этой группы сканд обусловливается необходимостью проявления, когда эта необходимость исчезает, они не преображаются в чистый свет. Скандавижнаная часть и отчасти санжна дают окраску или характер прочим сочетаниям и потому являются причиной, определяющей последующее существование в смысле устремлений наклонностей. Рупа подобна блюду, видана подобно пищи на блюде, санжна подобно подливке, самскара подобна повару, а вижна подобно едаку. Благословенный сказал Именно в процессе эволюции возникают санскары. Санскара поли то же, что сам Скара Санскрит. Не существует ни одной санскары, появившейся иначе, чем путем постепенного становления. Твои санскары – следствие твоих поступков в прежних существованиях. Сочетание твоих санскар есть твое «я». Куда бы ни были они привлечены, туда переселяется и твое «я». В своих санскарах ты продолжишь свою жизнь и в будущих существованиях пожнешь урожай того, что посеял теперь и прежде. Ни один элемент из одного существования не переходит в другое, но ни один не достигает нового существования, не имея причины в предыдущем бытии. Когда старое сознание перестает существовать, это смерть. Когда сознание возвращается к существованию, получается новое рождение. Нужно понимать, что не из старого сознания возникает настоящее сознание, но что своим настоящим видом обязано причинам, заложенным в предыдущем бытии. От одной жизни к другой нет передачи, но как бы отсвет солидарность. Человек, посеявший, не тот самый, который жнет, но он и не другой. Содержание сознания состоит из дхарм. Дхармы это мысли. Мысли эти так же реальны, как и четыре элемента или органы чувств, ибо с момента, как вещь продумана, она уже существует. Человек есть комплекс сочетаний, и в каждый момент его природа определяется числом и характером частиц, которые его составляют.